Глава шестнадцатая «Господи!» — подумала Аманда, приехав в гритон Мир вокруг нее словно совершенно изменился за какие-то двадцать минут. Совсем недавно она катила по безмятежным сельским дорожкам в окружении залитых солнцем идиллических полей, размышляя «Вообще-то неплохое местечко». Теперь же со всех сторон ее окружали заброшенные промзоны, запущенные дома и убогие магазины — И вот что Аманда теперь думала. Охренеть, что за дыра? Может, эта первая оценка была чересчур уж суровой. Опыт подсказывал ей, что любое место — это просто место. Гораздо важнее люди, которые в нем живут. И престижный почтовый индекс ничего не гарантирует. Абсолютно везде можно найти как хорошее, так и плохое. И все же в Гриттоне было что-то особенно пришибленное. Несмотря на солнечный день, Даже сам воздух здесь казался каким-то тусклым и серым, словно старая мокрая тряпка, которую не отжали до конца. Глядя на зачуханные районы за окнами машины, было трудно стряхнуть ощущение, что это место каким-то образом проклято. Будто в самой земле здесь, в самих исторических корнях его, есть что-то ядовитое, из-за чего земля остается бесплодной, а люди мертвыми внутри себя. Её телефон был укреплён в держателе на приборной панели, навигатор на нём показывал маршрут. До цели оставалось полмили. Приближаясь к крутому повороту, Аманда слегка сбросила скорость, после чего миновала шеренгу свежеотстроенных и ещё не домиков. «Прекрасная иллюстрация торжества надежды над опытом», — подумала она. «Было трудно представить, чтобы кто-то переехал на жительство в Гриттон, имея другие варианты» хотя, конечно, у некоторых людей просто не было выбора. Через пару минут команда остановила машину у дальней границы землевладения, зарегистрированного на Билле Робертса. Дом был маленький и стоял на отшибе между двумя пустыми участками, заросшими пожухлой травой. Кирпичи под облупленными подоконниками раскрошились, а краска на входной двери почти полностью облезла, будто по ней скребли когтями. Слева к дому был некогда пристроен гараж, останки которого теперь завалились набок в окружении разбросанных по траве проржавевших железных листов, а из стены наверху, словно обрывки сухожилий, торчали кривые ржавые прутья арматуры, отчего дом напоминал человека с оторванной рукой. Первой мыслью аманды было, что это место знавало лучшие времена. Но тут она припомнила кое-какие подробности, которые успела узнать про детство Робертса. Беспризорность чрезвычайная бедность, намеки на то, что он подвергался насилию, и в итоге решила, что вряд ли. Вырубив мотор, Аманда отправила СМС к поставив его в известность, что уже на месте. Когда она вчера заглянула к нему в кабинет и вызвалась прокатиться в Гриттон, чтобы пообщаться с Билли Робертсом, долго уговаривать начальника не пришлось, впрочем, ничего удивительного. С появлением таинственной третьей стороны, скрывающейся на просторах интернета, Территориальная принадлежность дела об убийстве Майкла Прайса начала расползаться по сторонам. А Лайонс из тех, кто никогда своего не упустит. Если Пробертс оказался в этом убийстве как-то замешан, или, что еще лучше, Чарли Краптри был действительно до сих пор жив, и им удалось бы каким-то образом выйти на него, то они были бы кругом в шоколаде. Но Лайенсу понадобился весь остаток дня, чтобы согласовать ее визит с отделом полиции Гриттона пытаясь разыскать всех, кто имел хоть какое-то отношение к тому самому первому преступлению, Аманда никак не ожидала того, что Пол Адамс тоже на тот момент находился в Гриттоне. Это сообщили ей в университете, в котором тот работал. Лайонсу это понравилось, конечно же, двух зайцев одним выстрелом. За один день было явно не управиться, и в итоге пришлось в последний момент бронировать номер в каком-то задрипанном местном отеле и поспешно собирать дорожную сумку, которая сейчас лежала в багажнике ее машины. Итак, первым делом — Робертс. Подходя к дому, Аманда вытащила мобильник и опять набрала номер Робертса. На улице стояла гробовая тишина, так что, когда пошли гудки, ей было слышно, как где-то внутри дома звонит телефон, хотя ответа не последовало. Она сбросила звонок, и в доме опять стало тихо. Постучавшись, Аманда немного выждала. Какое-то движение внутри или ей показалось? В двери имелся небольшой глазок, и через несколько секунд у Аманды возникло неуютное ощущение, что с противоположной стороны кто-то есть и внимательно смотрит на нее. Она нетерпеливо окинула взглядом окрестности, где все пребывало в полнейшем запустении. Прямо напротив — ряд закрытых магазинов с металлическими шторами, разрисованными примитивными граффити. Чуть дальше по дороге — Огороженный хозяйственный двор, заваленный старыми автомобильными шинами с привязанной к сетчатой ограде нечитаемой деревянной табличкой. Опять повернувшись к дому, Аманда еще раз постучала в дверь. По-прежнему нет ответа. Она отступила на шаг. Согласно полицейскому досье, Билли Робертс вот уже несколько лет числился безработным. Но это ничуть не исключало того, что он мог просто уйти куда-то по своим делам. Ничего страшного. «Можно будет просто заскочить чуть позже». Аманда опять пригляделась к глазку на двери. Казалось, что там все-таки кто-то есть, и поскольку Робертс явно не желал отвечать на звонки по телефону, она не была уверена, что и на стук в дверь он склонен реагировать как-то по-другому. Присев перед дверью на корточки Аманда приоткрыла крышку щели для писем и заглянула в нее. «Мистер Робертс?» Ни звука. Как следует присмотревшись, Она сумела хотя бы частично разглядеть прихожую. Открытая дверь на противоположном конце ее вела в кухню. Сломанные жалюзи на окне в дальнем конце дома косо повисли над подоконником, как нож гильотины. Все, что ей удалось разглядеть, выглядело каким-то древним и запущенным. Узорчатые обои, пыльные фотографии в рамках, висящие на стене. Будто Роберт совершенно ничего не переделал, вернувшись сюда. Разлохмаченный и грязный бежевый ковер, А еще отпечатки ног на нем. Аманда секунду присматривалась к ним. Да, красные отпечатки чьих-то ног. Сердце забилось немного быстрее. Она осторожно опустила крышку, а потом выпрямилась и взялась за дверную ручку. Та легко повернулась, и дверь медленно подалась вперед на скрипящих петлях. Аманда шагнула внутрь. «Мистер Робертс!» В доме стояла полнейшая тишина. «Входя куда-то, сразу прикинь, как будешь выходить». Аманда обвела взглядом окружающую обстановку. Слева обнаружилась дверь, запертая на ржавый висячий замок, судя по всему, вход в гараж. Чуть дальше наверх уходила лестница, но в полутьме на верхней площадке вроде никто не прятался. Довольно узкая, едва вдвоем разойдешься, старая прихожая прямо перед ней тоже была пуста. Никого не было и в той части кухни, которая была ей видна, хотя она предположила, что где-то там может скрываться дверь, выходящая на заднее крыльцо. Аманда перевела взгляд вправо, где за открытой дверью располагалось нечто вроде гостиной. Правда, никакой мебели в поле зрения. Вдоль стен лишь неровные ряды пустых бутылок и банок из-под пива. Тоже никого не видать. Но в этом-то все и дело. Если отсюда вдруг кто-то выскочит, то застанет ее врасплох. На секунду Аманда отступила от ведущей туда двери. Едва оказавшись в доме, она окончательно уверилась, что тянущиеся через прихожую следы действительно кровавы. Похоже, тот, кто оставил их, вышел из гостиной через эту самую дверь, а потом направился в кухню. Она как следует прислушалась. Тишина. Осторожно вытащив из кармана телефон, Аманда набрала номер местной полиции и занесла палец над иконкой звонка. Подобравшись, боком шагнула в гостиную и немедленно нажала на вызов. Двигал ею скорее инстинкт, поскольку разуму понадобилась секунда, чтобы сообразить, на что она смотрит. Первым делом взгляд упал на темно-красный диван, придвинутый к стене слева от двери, а потом на неподвижную фигуру, сидящую на нем. Аманда не сразу опознала в ней человека, лишь что-то более или менее человеческих очертаний но при этом и нечто совершенно жуткое. Голова показалась ей слишком большой и практически лишенной каких-либо узнаваемых черт, а Аманда не сразу поняла, что видит перед собой мужское лицо, обезображенное настолько, что стало практически неузнаваемым, дико распухшее от многочисленных синяков и порезов. Аманда поднесла телефон к уху, прислушиваясь к гудкам. «Ну отвечай же, отвечай!» «Отдел полиции Гриттона. Как?» «Сотрудник полиции запрашивает помощь. Кэбл-стрит, дом 18. Мне срочно нужно подкрепление и скорая. Здесь, похоже, труп. Обстоятельства подозрительные. Местонахождение подозреваемого неизвестно». Произнося эти слова, она осторожно подступила к телу, чтобы получше его рассмотреть. Сложенные руки мужчины безвольно лежали у него на коленях, переломанные пальцы, словно перепутанное птичье гнездо. Еще шаг, и под ногой негромко чавкнуло. Аманда опустила взгляд. «Диван вовсе не был красным», — осознала она. «Он был просто-таки залит кровью, которая пропитала и ковер под ним». Слева за диваном виднелась еще одна открытая дверь. Судя по длине комнаты, та могла вести только в кухню. Местонахождение подозреваемого неизвестно. «Мэм, можете назвать свое имя и фамилию?» «Детектив Аманда Бэк!» — отозвалась она. «И давайте побыстрее, черт побери!» Мужчина на другом конце линии продолжал что-то бубнить, но Аманда опустила мобильник, чувствуя, как стук сердца гулкой отдается в ушах и полностью сосредоточила внимание на открытой двери в дальнем конце гостиной. Подумала про следы в прихожей. Они исчезали в кухне, но наиболее очевидный путь отсюда вел через эту самую дверь. И все же тот, кто их оставил, вышел вместо этого в прихожую, к передней двери. Припомнилось ощущение, возникшее у нее после того, как она постучалась. Чувство, будто кто-то на нее смотрит. «Не дергайся». Не сводя взгляда с двери, ведущей в кухню, Аманда опустила мобильник в карман куртки и вытащила ключи, зажав их в кулаке, как кастет. А потом осторожно двинулась к ней, стараясь сохранять максимальный угол обзора, и помня о необходимости оставить пространство для отступления, хотя вряд ли у нее были какие-то шансы выстоять с таким жалким оружием против кого-то, недвижимо притаившегося за дверью и способного на подобную жестокость. Кухня открывалась перед ней частями. Вот показался конец кухонной стойки, заваленной грязной посудой, потом край раковины, окно. Аманда помедлила, ощутив себя запертой между тем, с чем могла столкнуться в кухне, и изломанной, окровавленной массой, застывшей у нее за спиной. Ее начала охватывать паника. «Ты не справишься». На несколько секунд Аманда опять почувствовала себя восьмилетней девчонкой, пребывающей в полном ужасе, но все же слишком испуганной, чтобы позвать кого-то, тем более, что она знала, прийти на ее зов некому. «Еще как справишься», прозвучали вдруг в голове слова отца. «Забыла, что я тебе говорил». Она сдвинулась еще на шажок в бок Кухня была пуста. Теперь она была видна целиком, на всю длину до ниши в дальнем конце, откуда на Аманду уставился черный глаз старой стиральной машины и блеснуло рифленое стекло задней двери, распахнутой и уткнувшейся водогрейку на стене. На пол рядом с ней лился пестрый солнечный свет. Обошлось. Волной нахлынуло облегчение, и теперь Аманда стала двигаться быстрее, стараясь не наступать на кровавые следы, тянущиеся из прихожей, и, наконец, добралась до задней двери. Несмотря на жаркий день, воздух за ней почему-то показался прохладней и свежее, чем та истерзанная атмосфера, что пульсировала у нее за спиной. На задах дома обнаружилась кое-как выложенная из грязных бетонных плиток дорожка, заросшая проклюнувшейся из трещин травой, которая упиралась в сплошную стену деревьев на границе участка. По-прежнему никого не видать. Аманда опустила взгляд. Кровавые следы вели по плиткам дорожки к дальнему концу двора постепенно тускнее, словно тот, кто их оставил, прямо на бегу исчезал. И у края леса они окончательно сошли на нет.